Белла Абрикосова, эклер-пуадро и зефирный суп. Дочери Аделине посвящаю. Глава первая. Наш суп испарился. — Я пропал, я пропал! — вскричал королевский повар-сырник и схватился за всклокоченную голову. С Когда солнечный блинчик еще сладко сопел, сырник выбежал в сад. Он спешил проверить, хорошо ли настоялся зефирный суп, сваренный накануне. Ведь сегодня праздник зефирного супа. Но под зефирной пальмой нашел лишь пустой чан. Даже сладкий аромат испарился. Однако обо всем по порядку. Посреди шипучего лимонадного океана затерялся остров Дивный Коржик. На этом острове раскинулось королевство Халвагория, которым правил король Трюфель Веселый. Он обожал устраивать невероятные пиршества и гуляния для своих подданных сладунчиков. Любимым праздником в королевстве был праздник зефирного супа, во время которого жители Халвагории уплетали вкуснейший суп из глубоких мисок. А потом начиналось настоящее веселье с песнями и плясками. И вдруг такое происшествие! Сырник от волнения стал бегать по кругу и причитать все громче и громче. — Что случилось? — пропищала тоненьким голоском трюфелинда красивая и выглянула с пряничного балкона. Королева каждое утро крутила тяжеленный обруч, чтобы сохранить изящную талию. — Прошу прощения, ваша сладость! — захныкал сырник. «Кто-то украл наш праздник!» «Что это значит, сырник?» Строго спросила трюфелинда красивая и выпустила обруч из рук. «Наш суп испарился!» Еле вымолвил несчастный повар. Королева всплеснула руками. Только вчера ее портниха прислала к празднику три чудесных платья с рюшечками и оборочками. Сначала Трюфелинда красивая хотела упасть в обморок, но потом передумала. Только время потеряет. — Нужно срочно доложить королю, — решила королева, но вдруг вспомнила, что Трюфель веселый по пятницам раны-мрано уходит на рыбалку. Трюфелинда красивая подбежала к клетке, где томился длиннохвостый попугай-кокос, и громко произнесла. — Наш суп испарился! — попугай встрепенулся и повторил слово в слово. — Наш суп испарился! Наш суп испарился! Королева открыла клетку и погладила питомца по хохолку цвета кокосовой мякоти. — Кокос, скорее лети как Леру подро! Приказала она. Попугай взмахнул крыльями и был таков. А в это время на лужайке у Малинового озера, где стоял вафельный домик гениального сыщика, проходила репетиция перед праздничным концертом. Эклер Пуадро мастерски играл на балалайке самбу самбу озорных рисок, А его напарник, шимпанзе Крембо, Смешно дрыгал лапами в ритм музыки. Неожиданно появился кокос и стал кружить над Малиновым озером. — Кокос, лети скорее к нам! — закричал Крембо, узнав всеми любимого королевского почтальона. Эклер нахмурил густые рыжие брови и отложил балалайку. Кокос спикировал на старую перевернутую лодку и прокричал — «Наш суп испарился! Наш суп испарился!» Друзья переглянулись. «Крембо, хватай рюкзак! Мы отправляемся во дворец!» Скомандовал Эклер Пуадро и натянул Панаму на гладкую, как леденец, голову. Глава вторая. Улика номер один. Друзья ринулись на паром, ведь королевский дворец находился на другом берегу озера. Господин Падро, куда это вы? С любопытством спросил паромщик Вареник. И зачем вам была лайка? Но Эклер лишь загадочно улыбнулся. Мы очень спешим, господин Вареник. У нас совсем нет времени на разговоры. Паромщик недовольно хмыкнул и лихо схватился за штурвал. Всю дорогу Эклер задумчиво смотрел вдаль и теребил острую бородку. Он делал так в минуты размышлений. А Крембо носился по палубе и пускал мыльные пузыри. «Мы на месте, господин Пуадро!» Через некоторое время торжественно объявил вареник. Друзья поблагодарили паромщика и ловко спрыгнули на берег. Через пять минут они подошли к главным дворцовым воротам. На клумбе с пышными тюльпанами Эклер заметил футбольный мяч. «Интересно, кто здесь играет в футбол?» — удивился он. Тут из ворот выскочил упревший сырник. — Эклер-пуадро, поспешите за мной! Королева довязывает левый носок! Сыщики усмехнулись и последовали за королевским поваром. Трюфелинда красивая сидела на скамье из ореховой скорлупы и энергично орудовала спицами. Завидев знаменитого сыщика, королева театрально схватилась за сердце. «Господин Пуадро, срочно примите меры! Ночью кто-то съел зефирный суп и похитил двух стражников. Нигде не можем их отыскать!» Эклер прищурил пытливые глаза цвета голубики. «Проводите нас на место преступления!» «Конечно, господин Пуадро, следуйте за мной!» Пробормотал сырник и засеменил подорожки из разноцветных дрожже. Повсюду витали конфетно-фруктовые ароматы. В воздухе рассыпались соловьиные арии. Над сахарными крокусами пархали диковинные бабочки. Эклер бодро шагал по волшебному саду, фотографируя глазами каждую деталь. Крембо уныло ковылял за ним. Сегодня он остался без завтрака, а начинать расследование на пустой желудок совсем не хотелось. Наконец они добрались до зефирных деревьев, и сырник с нежностью обнял толстую пальму. Вчера манник, наш садовник, собрал зефирный урожай. А я сварил фантастический суп. На ночь, как полагается, оставил его под этой пальмой. Суп должен был хорошенько настояться, а утром вышел в сад и увидел вот это. Повар громко всхлипнул и указал на пустой чан. «Хотелось бы взглянуть на зефир, из которого варят прославленный суп», — сказал Эклер. Крембо тут же проворно вскарабкался на самый верх пальмы и стал раскачивать ее из стороны в сторону. Бабах! И зефирный плод величиной с арбуз бухнулся в траву. «Именно из них я и готовлю зефирный суп каждый год в конце августа». С тоской пролепетал сырник и бережно погладил твердый зефир. Еще недозрелый, ласково добавил он. Эклер потрогал плод и даже понюхал, Крембо только понюхал. А сейчас приступим, объявил сыщик и взглянул на напарника. Крембо, инструменты! Крембо проворно скинул со спины тяжеленный рюкзак и запустил туда лапу. Внутри все задребезжало, чего там только не было. Стекляшки, пузырьки, бумажки, обрывки рыболовной сети, книга, рулет и лепешка — Комнатные тапочки, банные халаты, пакетик сушеных тараканов и куча всевозможной всячины, которая могла в любой момент понадобиться доблестным сыщикам. Наконец Крембо выудил лупу и торжественно вручил боссу. Эклер повернул чан сначала влево, потом вправо. «Даже капельки не осталось» пробубнил он, делаю вывод, преступник был не один. Столько супа уместить в один единственный живот просто невозможно. Наверняка воришки остались без завтрака и без обеда, тоскливо предположил Крембо, сглатывая слюну. Эклер усмехнулся и быстро зашагал к резной ограде. Крембо бросился за ним. — Ума не приложу. Как же преступники проникли в сад? Ограда такая высоченная, а на воротах — стражники. Эклер дернул забородку. — Нужно проверить, нет ли где подкопа или тайного лаза. Осенило его. — Босс, ты гений! — восхитился Крембо. Они побежали к барбарисовым кустам, что росли вдоль ограды, как вдруг Крембо запнулся обо что-то твердое и кубарем плетел к забору. — Вот те раз! — присвистнула Клер, разглядывая четыре ноги в футбольных бутсах, торчащие из кустов. — Подъем! — зычно скомандовал он. Куст неожиданно зашевелился и от Оттуда выползли взъерошенные стражники, кекс и рогалик. «Служим королю, труфелю веселому!» Чуть слышно промямлили они, с трудом поднимаясь на тощие ножки. Клерх хохотнул. «Сдается мне, что вы служите не у дворцовых ворот, а у футбольных, на лужайке у марципановой рощи». Кексы рогалик низко опустили головы. Вчера ночью, пока вы бегали с мечом, коварные преступники пробрались в сад и уничтожили зефирный суп, сваренный к празднику, укоризненно сказала Клер. Ох, и попадет нам, застонал рогалик. Мы остались без любимого супа! Чуть не плакал Кекс. — Простите нас, мы обещаем исправиться! — хором заголосили стражники. Эклер покачал головой. — Отправляйтесь к королю и королеве, они решат вашу судьбу! Незадачливые футболисты послушно кивнули и поплелись прочь. Теперь понятно, почему похитители остались незамеченными. Устало вздохнул сыщик и стянул Панаму. Солнечный блинчик разошелся не на шутку. Как же хочется пить и есть! Простонал Крембо, оглядываясь по сторонам. В тени раскидистой кукурузницы, дерево сплошь увешанного кукурузными палочками, друзья заметили арбузный фонтан. «Ура!» — крикнул Крембо и бросился к цели. Эклер засмеялся и ринулся следом. Они добежали до фонтана, и шимпанзе плюхнулся в арбузную воду. Пуадрось нисходительно улыбнулся и стал обходить фонтан по часовой стрелке. Как вдруг что-то блеснуло на краю фонтанной чаши. — Не может быть! — вскрикнул он, разглядывая клочок шерсти цвета фиалкового варенья. — Плюшевые белки! Эклер сунул голову под розовые освежающие брызги. Глава третья. Обещание королю. В этом весьма запутанном деле у Эклера и Кремба появились первые подозреваемые — плюшевые белки, которых так прозвали из-за невероятно пушистых хвостов. Забавные зверьки жили в марципановой роще, недалеко от королевского дворца. В ней росли особенные дубы — марципановые Вместо желудей на них созревали сладкие плоды со вкусом сахарного сиропа и миндаля. — Мы должны допросить Шарлотту Строптивую, и как можно скорее! — воскликнула Клер. Насколько я помню, характер у Белича и графини прескверный! — заныл Крембо. Он еле поспевал за своим боссом. «Сущие пустяки, Крембо! Ведь мы, возможно, напали на след преступников!» Тут сыщики увидели Трюфелинду красивую. Королева, приподняв подол воздушного, как безе, платья, грациозно плыла им навстречу. «Господин Подро, вы нашли хотя бы одну улику, а список подозреваемых уже составили?» С нескрываемым любопытством спросила она. Эклер мило улыбнулся и вежливо произнес. — Прошу прощения, ваша сладость, но я обязан хранить тайну следствия. Королева недовольно вздернула прелестный носик. И вдруг издали донесся веселый бас. Без шоколада жизни просто нет, В нем ключ от счастья, как сказал поэт. Это король Трюфель Веселый возвращался с рыбалки в прекрасном расположении духа, напевая арию из оперы «Шоколадный индюк». В руках у него были громадные ведра, и в них из последних сил трепыхалась лимонадная сельть. Господин Подро Крембо, лов был превосходный, рыбка как на подбор, блестящие глаза, атласная чешуя, шелковистые хвосты. Король закатил глаза и вдруг опомнился. Кстати, а почему вы здесь в столь ранний час? Эклер не успел открыть рот. Самая жирная селедка выпрыгнула из ведра и шлепнулась у ног королевы. Фи-фи-фи! заверещала Трюфелинда, красивая. Кекс-рогалик! Немедленно заберите рыбу, от нее дурно пахнет! Кекс с рогаликом словно выросли из-под земли. Они низко поклонились королю, и их поварские накрахмаленные колпаки чуть не слетели с плешивых макушек. Новоявленные поварята выхватили у его сладости ведра и быстро убежали на кухню. — Растяпы! — простонала Трюфелинда красивая. Белесые брови Трюфеля Веселого изогнулись, и он вопросительно взглянул на королеву. Я наказала нерадивых стражников, пусть взбивают сливки на кухне. Как оказалось, ночью они играли в футбол. Трюфель веселый засмеялся во весь голос. Я же подарил им футбольный мяч, вот они и тренируются. Ты все веселишься, а у нас тут такое происшествие. Подбоченилась трюфелинда красивая. Король подмигнул Эклеру. «Неужели кто-то опять стащил кисти у нашей художницы ковришки? Или кладовщица Пышка не досчиталась банок с колбасным повидлом?» «На этот раз дело серьезное», — вздохнул Эклер. «Дело очень серьезное», — повторил Крембо и тоже вздохнул. Договорите да уже!» Потребовал король беспривычной улыбки. Ночью из сада пропал зефирный суп, поэтому мы с Крембо незамедлительно приступили к расследованию. Отчеканил Эклер. Трюфель веселый в сердцах сбросил с головы модную бейсболку. «Мы так ждали этот праздник!» — огорчился он. «Я даже сочинил оду зефирному супу!» — А мы с Крембо подготовили восхитительный номер! — с сожалением произнес Эклер. — Мой напарник первоклассно танцует заводную самбу. «Да — Да-да! — обреченно кивнул Крембо и показал несколько танцевальных движений. Он так хотел произвести впечатление на одну обезьянку из цирка. Королева язвительно усмехнулась, А король радостно закричал ⁇ Эврика! Давайте сварим селедочный конфитюр! ⁇ И я на все королевство объявлю новый праздник ⁇ День селедочного конфитюра! ⁇ Трюфелинда красивая, громко фыркнула, и на ее изящной голове задрожало облако мелких кудряшек. ⁇ Только этого не хватало! ⁇ Ты подумал, что то станет с моими прекрасными локонами. Они же пропахнут селедкой. Трюфель веселый со всей силы дернул длинный ус и вскрикнул от боли. — Не нужно отчаиваться, ваша сладость. Мы сделаем все, чтобы отыскать преступников и вернуть любимый праздник, — твердо произнес Эклер Пуадро. — Сделаем все! — повторил Кремба. Король с надеждой взглянул на сыщиков, а королева тихо процедила. — Даю вам время до восхода солнечного блинчика. Глава 4. Главный свидетель. — Босс, у нас так мало времени! — возмутился Кремба, как только они оказались за дворцовыми воротами. — Согласен, задача непростая, но мы дали обещание королю. Так что шагом марш на поиски шарлоты с троптивой! Как только сыщики ступили на извилистую тропу Марцепановой рощи, на них налетела толстая ворона в очках и с сумкой на шее. — Эклер-пуадро! Падро. «Сегодня на первой полосе нахальной сороки я прочла о страшном происшествии. Милая Кармелия, секретарь графини!» Приветливо улыбнулся Эклер. «Ты как раз нам и нужна. Где Шарлотта, строптивая?» «Она сегодня не в настроении вести светские беседы, господин Подро. «Я буду допрашивать графиню, а не болтать с ней о шляпках». Строго ответила Клер. Плюшевые белки под подозрением! Воскликнул Крембо и почувствовал, как босс крепко взял его за ухо. Ее пушистость в с -с салоне ласковая пуходерка, что в сто -се семнадцатом дубе. Вытращив глаза и слегка заикаясь, пробормотала Кармеля. Я вам покажу дорогу. Внезапно ароматное облако накрыло голодных сыщиков с головой. — Я на свете всех жирней, всех румяней и сочней. Ты меня скорее съешь, ведь я так горячий свеж. Задорная песня доносилась из пекарни неудержимой обжоры, что располагалась в основании старого дуба номер пять. Кремба с надеждой посмотрел на босса. «Кармелия!» — крикнул Эклер. «Мы заглянем в пекарню на минутку. Кремба погибает от голода!» — захохотал он. Ворона резко сменила курс и в один миг залетела в неудержимого обжору. Сыщики вошли следом. За прилавком стоял бобер-кондитер, в костюме колобка и щерил длинные зубы. Кармелия важно устроилась на витрине. — Бублин, ты помнишь о заказе для ее пушистости? — Конечно, Кармелия! — добродушно ответил Бобер. — Доставлю к королевскому полднику семь колобков с сочным мухомором, а для тебя — три с мясистым червяком. — Лучше четыре. А сейчас встречай эклера пуадро. Бобер дружелюбно распростер лапы. «Какая неожиданная встреча, господин Пуадро! Я так рад! Скажите, а зачем вам балалайка и кто эта милая обезьянка?» «Я не милая обезьянка!» — обиделся Крембо. «Я напарник Эклера Пуадро! Его правая лапа, так сказать! Тьфу! Точнее, рука! А балалайка...» «Наша первая помощница в расследовании!» Бублин вытращил круглые глазки, а Эклер ласково погладил Крембо по макушке. «Мы хотим попробовать ваши колобки, господин Бублин!» «Прекрасная идея, господин Падро. Ведь мои колобки самые вкусные в королевстве! Даже трюфель веселый ест их на завтрак!» Попробуйте-ка его любимые с бородатой жабой!» Эклер невольно скривился, но вежливо произнес. «Я, пожалуй, возьму пять с изюмом для себя и пять с бананом для Кремба. И два какао, пожалуйста!» Счастливые друзья вышли из пекарни и уселись на траву в тени старого дуба. Они с наслаждением уплетали колобки, запивая их горячим какао. Кармелия суетливо перелетала с ветки на ветку. «Поторопитесь, господин Падро, поторопитесь! Мне из химчистки нужно забрать буа для графини. Сегодня она идет в театр Крамбл на балет «Летящая красавица». «Балет? Это где крутится, как юла?» Крембо вскочил и стал вращаться на одной лапе, пока не брякнулся на землю. — Ой, умора! — захохотала Кармелия. — Танцовщик из тебя никудышный! — Да я... я умею и ламбаду, и сальсу! — задохнулся от негодования Кремба. Отставить ссору! приказал Эклер и стряхнул крошки с сахарно-белых шаровар. «Нам нужно спешить!» Кармелия кивнула головой и молниеносно набрала высоту. «Следуйте за мной, доблестные сыщики!» Она летела так быстро, что эклер и Кремба чуть не свалились от усталости у 117-го дуба. Салон «Ласковая пуходерка» находился в дупле на самом верху, откуда доносилось назойливое жужжание фена. Кармелия влетела в салон. Крембо проворно вскарабкался наверх и скрылся в дупле. Спустя минуту Эклер услышал недовольные возгласы Шарлотты с троптивой, а затем из дупла высунулась голова графини в прозрачной шапочке. «Поднимайтесь, по адро, И белка сбросила вниз веревочную лестницу. В это же мгновение кормелия пулей вылетела из салона. «Получила нагоняй!» — подумал Эклер и быстро залез наверх. Он перешагнул порог ласковой пуходерки и увидел Крембо, который, развалившись в кресле, подтягивал газировку из местной речушки пупсиколы. Шарлотта Строптивая сидела спиной к зеркалу, а тощий хорек с плойкой прыгал вокруг ее невероятно пушистого хвоста. — Что вы хотите от меня, Эклер Падро? строго спросила графиня. — Кармелия доложила, что плюшевых белок — Подозревают в немыслимом преступлении. Как же вы могли в нас усомниться? — Сладкий день, ваша пушистость! — мягко произнес Эклер, обмахиваясь панамой. На месте преступления был обнаружен вот этот клочок шерсти. Он выудил из левого кармана пакетик с уликой. — Подро «Этот жалкий клочок не принадлежит благородным белкам!» — процедила Шарлотта строптивая. «Позвольте мне поближе взглянуть на ваш великолепный хвост!» Эклер достал лупу из правого кармана. «Пройдите к чайному столику, здесь хорошее освещение. Разглядывайте по как можно внимательнее». Она уложила хвост на чайный столик. — А я открою вам страшный секрет. Плюшевые белки терпеть не могут зефир, и тем более зефирный суп. — Я уже понял вашу пушистость. Вам больше по душе мухоморы. Эклер сквозь лупу тщательно рассматривал каждый миллиметр хвоста. Шерсть более ворсистая и блестящая — это раз, по цвету она словно варенье из сиреневых лепестков, это два. Я снимаю с вас все подозрения. Шарлота Строптивая победно взмахнула хвостом и вернулась к стилисту. — Между прочим, вчера ночью я видела похитителя. Вдруг сказала она. Крембо от неожиданности чуть не поперхнулся. — Вы хотите дать показания, ваша пушистость? Я должен записать их в блокнот. — Сейчас будет сенсация! — потирал лапы Крембо. — Главное, подозреваемое, превратилось в главного свидетеля. — Ваша пушистость, рассказывайте все по порядку. Деликатно сказала Клер и дернул забородку. Вчера ночью мне не спалось. Я решила взглянуть в телескоп на луну и вышла на балкон. Тут меня свалил резкий запах щербета. Я ужасно не люблю щербет, так же, как и зефир, а уж тем более зефирный суп. Потом я услышала бу-бу-бу и увидела чудовище с длиннющим хвостом. Оно прыгало по тропе к королевскому саду. Я долго терла глаза. «Уверяю, это был не сон!» «Это же кенгуру!» — воскликнул Кремба. «Я недавно видел его в энциклопедии!» Эклер покачал головой. «Кенгуру живут на далеком континенте». И по цвету их шерсть, как тыквенный мед, а не фиалковый сироп. Может, это чудище упало с луны? Робко предположил хорек-стилист. Эклер медленно протер салфеткой блестящую лысину. А можно мне стаканчик газировки? Глава пятая. Грибная комета. Эклеры Крембо распрощались с графиней, ее стилистом и быстро покинули ласковую пуходерку. — Босс, ты сразу поверил ей? — Как в прошлый раз торговцу батону? — воскликнул Крембо. — Да и как можно не любить зефирный суп? Он навзничь повалился в траву и замолчал. Отдохни немного. Эклер присел на трухлявый пень и задумался. Крэмба прав, иногда я слишком доверчив, признал он. Как только сняли подозрения с графини, она тут же стала перечислять приметы преступника, а звуки запахи. Да и откуда взялся этот загадочный зверь? «Неужели упал с луны?» «Исключено! Чья же тогда шерсть в пакетике для улик?» «Как много вопросов! И пока нет ответов!» «Что же нам теперь делать?» — прервал Крембо размышления босса, отряхивая шорстку. «Поспешим к океану, друг мой!» — весело сказал Эклер. Когда я смотрю на воду, мою голову посещают гениальные мысли. Сыщики вышли на широкую тропу, что вела к Лимонадному океану. Вокруг чирикали воробьи и стрекотали кузнечики. Высокая трава вкусно пахла ванилью. Внезапно они увидели шарик который с неимоверной скоростью катился им навстречу. — Ой! — крикнул Крембо и спрыгнул с тропы. Эклер нашелся и быстро перекрыл путь любимой балалайкой. Бабах! Шар столкнулся с препятствием и остановился. Он развернулся и вскочил на ножки. — Так это йош Лукум! — Захохотал Эклер, разглядев сердитую мордочку. Крембо подбежал к ежу, чтобы рассмотреть его поближе. — Господин Падро, где же вы пропадаете? Я ищу вас с самого утра! Возмутился Лукум. — Что опять стряслось? — нахмурился Эклер. — Проклятая комета упала с неба и разрушила мой дом! — всхлипнул Лукум. — Как это понимать? — спросил Эклер. — Вы сами сейчас все увидите. Лукум снова свернулся в шарик и покатился по тропе. На опушке, где цвели желтоглазые ромашки, в низине у кисельного ручья на куче попкорна лежал странный предмет размером где-то с голову Эклера. Вот, полюбуйтесь, запричитал Лукум. Здесь когда-то был мой домик, мой любимый домик из попкорна. «Босс, неужели это настоящая комета из космоса? изумился Крэмбо. Нет, Крэмбо, уверенно сказала Клер. Я часто наблюдаю за кометами в телескоп. Они похожи на звезды с длинными светящимися хвостами. А это выглядит, как перевернутый гриб. Смотри, вот шляпка, а вот ножка. Записывай. Пуадро принюхался. Неопознанный объект. Запаха нет. Шляпка твердая, как финиковая косточка, а ножка мягкая, как сахарная вата. «Определенно, это не гриб». «Не гриб и не комета! Что же это?» — развел лапами несчастный Лукум. «Грибная комета!» — пошутил Эклер и с жалостью посмотрел на бездомного ежика. «Лукум, перебирайся-ка ты к нам, места у нас много». «Втроем будет веселее! Что скажешь?» Лукум так растрогался, что даже пустил слезу. «Благодарю, господин Пуадро, так неожиданно!» Эклер широко улыбнулся. «Лукум, о грибной комете никому ни слова!» Он опустился на колени, чтобы пожать его крохотную лапу. — Отправляйся домой. Адрес ты знаешь. Котлеты в холодильнике. Спать будешь в старом чемодане. Глава шестая. Что скрывает Щербетный остров? Счастливый Лукум поспешил в новый дом, а Эклер с Крембо отправились в путь. Сыщики вышли на чудо-чупсовую равнину. Там диковинные деревья с шарообразной кроной цвели и благоухали клубничными и апельсиновыми ароматами. Сразу за равниной простирался бескрайний пляж жареный пломбир. Сыщики ступили на горячий песок, изрезанный множеством следов. «Ой!» — воскликнул Крембо. — Я же лапы поджарю! Эклер захохотал. — Ведь недаром здесь госпожа Плюшка поджаривает свой пломбир! А потом спокойно сказал. — У нас же есть тапки! Крембо ударил себя по лбу и начал рыться в рюкзаке. — Крембо, я вижу следы барсуков-байдарочников, а вот следы рогатого тритона! — А чьи следы видишь ты? — Следы большеголовой черепахи Джеммы! — вскричал Крембо, натянув тапки. — А я вижу следы... — Крембо, скорее сюда! — закричал Эклер и замахал руками. Крембо подбежал к нему и обомлел. На песке отчетливо виднелись гигантские отпечатки чьих-то лап, Парные. Они вели к воде и там же обрывались. — Так значит, графиня сказала правду! — ужаснулся он. — Неужели этот громадный прыгун живет на дне океана, а ночью охотится, пожирая лакомство дивного коржика? Если так будет продолжаться то скоро от нашего острова ничего не останется. Эклер молча смотрел на горизонт и теребил бородку. Он будто не слышал Кремба. Солнечный блинчик в зените, перед ними необъятный океан. И гора Крокембуш, похожая на шляпу волшебника, одиноко возвышается на щербетном островке. Вдруг подул легкий ветерок и принес сладкий щербетный аромат. Крембо, скорее доставай плавательные шорты. Это еще зачем? испугался Крембо. Нам нужно попасть на остров незамедлительно, но Крембо лезть в воду категорически не хотел. А как же была лайка и рюкзак? Без них мы не можем вести расследование. «Ты прав, Крембо!» Эклера гляделся по сторонам. «Смотри, кто-то из бурсуков оставил байдарку на берегу!» «Какая удача!» — несказанно обрадовался Крембо. «Можно добраться до острова, не намочив лап!» Друзья быстро спустили байдарку на воду и заскользили вперед, проворно орудуя веслами. Так они плыли, плыли и плыли. Чайки цвета мандаринового сока суетливо сновали в небе и весело кричали им вслед. Наконец Эклер и Крембо причалили к Щербетному острову. — Как я люблю Щербет! — мечтательно облизнулся Крембо. — У нас мало времени, Обжора! — засмеялся Эклер. «Вперед!» Сначала сыщики исследовали берег, но земля здесь так густо просла травой, что никаких следов обнаружить не удалось. Тогда эклеры Крембо ринулись к подножью горы Крокембуш, сложенной из профитролей с заварным кремом. «Крембо, забирайся наверх! Следует осмотреть остров с самой высокой точки!» — скомандовал Эклер. Крембо послушно начал карабкаться на вершину. Но вдруг гора стала медленно раскачиваться из стороны в сторону, а из ее недр донеслись раскатистые звуки. «Босс, ворчливый вулкан просыпается! Нужно поскорее уносить лапы!» — завопил Крембо и кубарем покатился вниз. «Я слышал, как ворчит вулкан. Здесь что-то другое!» Эклер стал обходить Крокембуш по часовой стрелке. Крембо неохотно последовал за ним. В расщелине горы они отыскали темную пещеру. Стало понятно, что странные звуки доносятся именно оттуда. «Мы должны проверить, что там внутри». — решил Эклер. — Что-то мне совсем туда не хочется, — застонал Крэмбо. Вдруг там живет страшное чудовище, которое питается умными обезьянками? Эклер усмехнулся и скинул сандалии. — Доставай фонарик! Сыщики на цыпочках пробрались в пещеру. Пуадро смело шел впереди и освещал дорогу. Вдруг его рука задрожала. На большущем карамельном камне они увидели чудовище. Оно свернулось в клубок и сладко похрапывало. — Кто это? — затрясся от страха Кремба. — Похоже на чудовище из кошмара графини. Гляди, косматая голова и длиннющий хвост. «Нам нужно срезать с него шерсть. Давай ножницы!» Кремба трясущимися лапами выудил из рюкзака острые ножницы. Эклер, крадучись, подобрался к хвосту чудовища. «Готово!» Друзья, стремглав, выскочили из пещеры и рухнули на сломанное дерево, чтобы отдышаться. Эклер с нетерпением вытащил из кармана пакетик с уликой. «Пришло время разгадать эту тайну!» Он положил на одно колено клочок шерсти, найденный в саду, а на другое клочок, только что срезанный с хвоста чудовища. Эклер тщательно рассматривал каждый из них, прощупывал и даже обнюхивал. — Крембо, ты видишь разницу между ними? — Нет, босс, они абсолютно одинаковые. Эклер устало вздохнул. — Нет, Крембо, они разные, абсолютно разные. Глава седьмая. Пампушка чистой красоты. — И чем же они отличаются? — в недоумении спросил Крембо. — На вид действительно ничем. — А сейчас понюхай! — сказал Эклер и сунул под нос Крембо только что срезанный клочок шерсти. — Чем пахнет? — Щербетом или лимонадом. А этот... Щербетом и лимонадом. И, и, пожалуй, зефиром. Вот-вот, одобрительно кивнула Клер. А точнее, зефирным супом. А теперь пощупай. Мягкий. А этот? Этот немного колючий. Сморщился Крембо. И что же это значит, босс? А это значит лишь одно. В пещере... Не преступник. Но ведь Шарлотта строптивая описала его в деталях. А задаченно пробормотал Кремба. Эту загадку я пока не разгадал. Эклер дернул забородку. Но у меня появился план. Он начал озираться по сторонам. Лапухи, лапухи. Нам нужно как можно больше лопухов. «Зачем — Зачем? — оторопел Крембо. Будем следить за чудовищем. Доставай рыболовную сеть и рви лопухи. Спустя полчаса у подножия горы Крокембуш образовались два холмика, бурно поросшие лопухом. Солнечный блинчик закатился за горизонт. Гора все так же раскачивалась из стороны в сторону. «До сих пор храпит чудо-юдо!» — сердито пробубнил Крембо. «Наберись терпения и перестань ворчать! Мы будем сидеть в засаде еще очень долго!» — отрезал босс. «Прошло еще часа два, а может быть и три!» Небосклон постепенно приобретал цвет ежевичного йогурта. Мармеладные звезды загорались, словно уличные фонари. — Смотри, Крембо, созвездие большой ватрушки! Да чего же красиво! Крембо устало зевнул. «Босс, какой же ты чувствительный! А я мечтаю лишь о любимом гамаке и мышином молоке!» Эклер тихо рассмеялся. «Потерпи немного, скоро чудовище проснется!» Не успел он договорить, как гора замерла. «Началось!» — прошептал Крембо. «Будь начеку и слушай мою команду!» Вдруг из недр Крокембуша послышалось громкое фырканье. Из пещеры выскочило чудовище, сияя желтыми кошачьими глазами. Оно остановилось напротив холмиков и стало вращать головой то в одну, то в другую сторону, потом делать наклоны то вправо, то влево, потом дергать хвостом то вверх, то вниз. Разминка перед охотой промелькнула в голове Клера. Чудовище закончило зарядку и стремительно запрыгало в сторону океана. Маленький холмик задрожал, словно яблочное желе. Уф! Чуть сердце в пятки не провалилось! Бежим за ним! Эклер помчался за таинственным зверем. Крембо кинулся за эклером. Они неслись, сломя голову, чтобы не упустить его из виду. Наконец, неопознанное существо остановилось на берегу, и сыщики без сил рухнули на мягкую и ароматную кучу пожухлой травы. «Тепленькая! Просыпайся, засоня! Пора принимать лимонадные ванны!» Прогромыхало чудовище с невероятной нежностью. — Чудовище разговаривает с призраком! — ужаснулся Кремба и тут же скривился от боли. Ему показалось, что кто-то со всей силы хлестанул его по спине крапивным веником. «Ай-ай-ай!» — ай! заверещал Крэмбо, сбрасывая рюкзак. «Ой-ой-ой!» — ой! в диком ужасе вскричал Эклер и покрылся мурашками. Оказалось, что сыщики в полумраке уселись на муравейник. «Муравьи!» Больше всего на свете Эклер Пуадро боялся этих противных насекомых. — Крембо, бежим в воду! — нашелся Эклер и скинул со спины любимую балалайку, и они устремились к океану. Бух! И доблестные сыщики оказались в пенистой воде. Они начали судорожно сбрасывать с себя муравьев, забыв обо всем на свете. Как вдруг над ними нависла косматая голова и угрожающе зарычала. — Мамочка! — зажмурился Кремба и крепко ухватил босса за ногу. Неужели два доблестных сыщика на пике карьеры окажутся в пасти неведомого зверя? Пронеслось в голове Эклера Пуадро. Он закинул подбородок, кашлянул для пущей храбрости и запел... Я помню чудное мгновенье, Передо мной явилась ты, Как мимолетное виденье, Пампушка чистой красоты. Какие кругленькие щеки, Какой горбатый финик нос — А взгляд твой ясный желтоокий Схватил уж за душу всерьез. Глава восьмая. Несмышленыш. Как только Эклер дотянул последнюю ноту, Чудовище неистово загоготало. «Пампушка, пампушка чистой красоты!» «Так Абубу еще никто не называл! Какой душещипательный романс!» Эклер ошеломленно развел руками. «Рады знакомству, Абуба! Я Эклер подро а это мой напарник Крембо. Если хочешь, мы устроим для тебя настоящий концерт!» Концерт? Это хорошо. Порадуйте обубу, букашки. Кажется, вас называют сладунчиками. С удовольствием, но для начала приведем себя в порядок. А то мы немного поистрепались, пока спасались от несносных муравьев. Весело сказала Клер и силой вытащил Кремба из воды. Спустя некоторое время на берегу разгорелся высокий костер. Доблестные сыщики, облачившись в банные халаты, изо всех сил голосили под любимую балалайку. Они спели 29 романсов и 32 две частушки. Абуба слушала, затаив дыхание, и поглаживала выпирающий живот. «А теперь гимн халвагории! Крембо, запивай!» Торжественно объявила эклер и ударил по струнам. Крембо широко раскинул лапы и завопил, что есть мочи. Хелвогорье славная, аромат пирожков, и печенье сдобное, всевозможных сортов, конфетки бараночки, и с варенье сладкие запеканочки, угощайтесь, кадамочки! Когда стих последний аккорд, Кремба низко поклонился, а Буба громко зарыдала. Как же вы здорово поете букашки! Как же вы любите свою сладкую землю! А мы, мы! Абуба не договорила, потому что из кармана на ее животе. Вдруг появилась косматая голова, только раза в три меньше, чем у нее. Голова открыла пасть и блеснула двумя кривыми резцами. «Бу-бу-бу! Это Буба, мой младшенький!» пролепетала мамаша и с нежностью погладила малыша. «Из-за него мы оказались здесь!» И теперь неизвестно, когда вернемся на родной остров. Ведь завтра будет полнолуние. — А, Буба, кто же вы такие? — изумленно спросил Эклер Пуадро. — Из какого вы острова? И при чем здесь полнолуние? — полюбопытствовал Кремба. — Мы бубуины! — «С острова Грибландия!» — с гордостью произнесла Абуба. Она рассказала им об удивительном острове, который в полнолуние странствует по океану. На Грибландии нет ни мармеладной травы, ни конфетных деревьев, ни кисельных ручьев. Зато там растут невероятно вкусные грибы-гиганты, лишайники, мох — любимые лакомства бубуинов. А в самых крупных грибах они устраивают свои жилища. — Ничего себе! — поразился Кремба. — Дом! Внутри гриба! — Там очень тепло и уютно, — пояснила Абуба. У нас дом двухэтажный, у каждого малыша по комнате. У меня ведь восемь сыновей. Сейчас они с нянюшкой за Бубой ждут свою мамочку. Она уронила из глаз крупную, как горошина слезу. А Буба поведала сыщикам о приключениях, что выпали на ее материнскую долю. Началось все с того, что заботливая мамаша одним прекрасным вечером вывезла на прогулку своих детей в трехярусной коляске. Как обычно, довезла их до океана и выпустила порезвиться в воде, ведь с рождения бубуинчики плавают не хуже дельфинов. Сама расположилась на берегу и стала вышивать крестиком — Время от времени поглядывая на маленьких проказников. В конце прогулки Абуба пересчитала малышей. Не хватило одного, самого младшего. В ужасе Абуба бросилась в воду, но Бубы нигде не было. Его унесло течением в неизвестном направлении. А Буба нашла сыночка лишь под утро на берегу Щербетного острова. Он сладко сопел, свернувшись в клубок. Мамаша бережно уложила кроху в меховой карман и отправилась подыскивать место для сна. Им оказалась темная пещера Крокимбуша, где доблестные сыщики обнаружили страшное чудовище. «Вот это да!» — воскликнул Крэмба. «Так это что? Получается, Буба — коварный преступник?» А Буба вдруг встрепенулась и сердито сверкнула глазами. Эклер Пуадро дружелюбно улыбнулся. «Буба всего лишь несмышленыш! Он долго рыскал в поисках еды, попав на Щербетный остров». Но ничего не нашел, так как твердая пища малютки не по зубам. Тогда Буба приплыл на дивный коржик и плотно подкрепился зефирным супом из королевского сада. Затем он попил арбузной воды из фонтана и отправился к океану, чтобы поплавать. Так и вернулся на Щербетный остров. «Стоит отметить, что этот несмышленыш съел зефирный суп накануне праздника!» Печально вздохнул Кремба. «Ох, ох, ох!» — запричитала Абуба. «Сколько же мы доставили неприятностей жителям сладкого острова! Я бы смогла для них сварить грибной суп!» Он очень наваристый и вкусный, но для этого мы должны попасть домой. Абуба, мы поможем вам вернуться на родной остров, — уверенно сказал Эклер. У меня появилась отличная идея. Абуба радостно закивала головой, Абуба выпрыгнул из ее мехового кармана И плюхнулся на землю. Он начал сосать лапу и громко причмокивать. «Зубки режутся, нижние», — вздохнула Абуба. А пустышка пропала, Лежит теперь где-нибудь на дне океана. «Грибная комета!» Озарила Эклера. «Босс, ты просто гений!» Восхитился Кремба. «Я живу на грибном острове, Но никогда не слышала о грибных кометах», Развела лапами Абуба. Эклер и Кремба дружно рассмеялись. «Грибная комета — это пустышка Бубы!» Объяснил Эклер. «И скоро она будет у него!» Абуба подхватила любимого сыночка и чмокнула в косматую макушку. Небо просветлело, и солнечный блинчик вытащил из воды масляный бок. «Откуда ни возьмись, крылатый почтальон-кокос!» Он осторожно приземлился на ветку карликовой сосны, И торжественно прокричал. «Великая радость!» «Раньше срока созрел шоколадный баобаб!» «Что же это значит?» С любопытством спросила Абуба. Эклер весело подмигнул Кремба. «А это значит, что сегодня вечером мы будем уплетать шоколадный суп, петь и танцевать!» Все-таки не зря мы репетировали.